Жили мы с Анатолием Петровичем хорошо, дружно. Он был человек сдержанный, нещедрый на ласковые слова, но я в каждом его взгляде и поступке чувствовала постоянную заботу обо мне и понимали мы друг друга с полуслова. Очень обрадовались мы, узнав, что у нас будет ребенок. «Непременно будет сын», решили мы, и вместе придумывали мальчугану имя – Гадали о его будущем. Ты только подумай, вслух мечтал Анатолий Петрович, как это интересно, впервые показать ребенку огонь, звезду, птицу, повести его в лес, на речку, а потом повести к морю, в горы, понимаешь, впервые. И вот родился он, наш малыш, с дочкой вас, Любовь Тимофеевна, сказала ходившая за мной старушка. А вот и сама она голос подает. В комнате раздался звонкий плач. Я протянула руки, и мне показали крошечную девочку с белым личиком, темноволосую и синеглазую. В эту минуту мне показалось, что я вовсе никогда и не мечтала о сыне и всегда хотела и ждала именно ее, вот эту самую девочку. Назовем дочку Зоя сказал Анатолий Петрович, и я согласилась. Было это 13 сентября 1923 года. Дочка. Может быть, тому, у кого никогда не было детей, кажется, что все младенцы на один лад. До поры до времени они ничего не понимают и умеют только плакать, кричать и мешать старшим. Конечно, это неправда. Я была уверена, что узнаю свою девочку из тысячи новорожденных, что у нее свое, особенное выражение лица, глаз, свой, не похожий на других, голос. Я могла бы, кажется, часами было бы только время смотреть, как она спит, как сонно вытаскивает ручонку из одеяла, в которое я ее туго завернула, как открывает глаза — и пристально смотрит прямо перед собою из-под длинных густых ресниц. А потом это было удивительно. Каждый день стал приносить с собой что-то новое, и я поняла, что ребенок действительно растет и меняется не по дням, а по часам. Вот девочка стала даже среди самого громкого плача умолкать, услышав чей-нибудь голос. Вот стала улавливать и тихий звук, и поворачивать голову на тиканье часов. Вот начала переводить взгляд с отца на меня, с меня на бабушку или на дядю Федю. Так мы после рождения Зои стали шутя называть двенадцатилетнего брата Анатолия Петровича. Пришел день, когда дочка стала узнавать меня. Это был хороший. «Радостный день! Он запомнился мне навсегда!» Я наклонилась над люлькой. Зоя посмотрела на меня внимательно, подумала немножко и вдруг улыбнулась. Меня все уверяли, будто улыбка — это бессмысленная, будто дети в этом возрасте улыбаются всем без разбору. Но я-то знала, что это не так. Зоя была очень маленькая, Я ее часто купала. В деревне говорили, что от купания ребенок будет расти быстрее. Она много бывала на воздухе, и, несмотря на то, что приближалась зима, спала на улице с открытым личиком. На руки мы ее попусту не брали. Так советовали и моя мать, и свекровь Лидия Федоровна, чтоб девочка не разбаловалась я послушно следовала этому совету и может быть именно поэтому зоя крепко спала по ночам не требуя чтобы ее укачивали или носили на руках она росла очень спокойной и тихой иногда к ней подходил дядя федя и стоя над люлькой упрашивал зоенька скажи дядя дай ну говори же мама баба его ученица широко улыбалась или питала что-то совсем не то. Но через некоторое время она и в самом деле стала повторять, сперва неуверенно, а потом все тверже. «Дядя», «мама». Помню, следующим ее словом после «мама» и «папа» было странное слово «ап». Она стояла на полу, совсем крошечная, потом вдруг приподнялась на цыпочки и сказала «ап». Как мы потом догадались, это означало «возьми меня на руки».